Глава 13. Репутация превыше всего. Решение Руперта о продаже было прямым ответом на те же самые обстоятельства, которые побудили нас разработать принципиально новую стратегию для нашей компании. Размышляя о будущем компании в кардинально меняющемся мире, он пришел к выводу, что самым разумным шагом будет продать ее и дать своим акционерам и своей семье шанс конвертировать акции 21st Century Fox в акции Disney, полагая, что мы более подготовлены к противостоянию любым переменам, и вместе мы станем еще сильнее. Трудно переоценить масштабы и неизбежность изменений в нашей отрасли, и его решение расстаться с компанией, которую он построил практически с нуля, было хорошим тому подтверждением. По мере того, как мы с Рупертом вошли в фазу двухлетнего процесса по заключению грандиозной сделки, впоследствии изменивший весь медиа-ландшафт. В мире параллельно происходили и революционные перемены в обществе, еще более мощные, чем грандиозные технологические изменения, которые мы на тот момент переживали. Многочисленные серьезные заявления о совершенно неприемлемом поведении, особенно в нашей индустрии, стали катализатором для решения давно назревших проблем, связанных с сексуальными домогательствами, а также для предоставления равных возможностей и равной оплаты труда для женщин в Голливуде и других местах. Конкретные и ужасающие обвинения против Харви Вайнштейна положили начало и вдохновили многих выступить собственными заявлениями о насилии. Практически каждая компания индустрии развлечений столкнулась с потоком жалоб, требующих рассмотрения внутри организации. В Дисней мы всегда считали очень важным создавать и поддерживать условия работы, в которых люди могли бы чувствовать себя в безопасности. Но теперь стало ясно, что нам необходимо сделать нечто большее, чтобы убедиться, что любой, кто подвергся насилию или стал свидетелем такого обращения, мог об этом открыто заявить, зная, что его слова будут услышаны и приняты всерьез, а также будут предприняты все меры, необходимые для их защиты. Мы почувствовали острую необходимость оценить, насколько соблюдаются стандарты компании, в результате чего я поручил нашему отделу по работе с персоналом провести тщательный анализ, предусматривающий начало диалога и внедрение на всех уровнях процессов, позволяющих сотрудникам проявлять открытость, а также гарантирующих наше обещание защищать любого, кто обратится за помощью. Осенью 2017 года к нам поступили жалобы на Джона Лассетера, который, по словам сотрудников Pixar, как женщин, так и мужчин осуществлял нежелательный физический контакт. Все знали Джона как человека, любящего обниматься, и хотя многие считали такое поведение безобидным, быстро стало очевидным, что это мнение разделяли далеко не все. Я разговаривал об этом с Джоном несколько лет назад, но новые обвинения носили более серьезный характер, и мне было понятно, что в этот раз ему придется ответить за свое поведение. В ноябре того же года я обсудил с Аланом Хорном возникшую проблему, и мы решили, что лучше всего Джону взять полугодовой отпуск и поразмышлять о случившемся, а мы в это время сможем оценить ситуацию. Перед уходом Джон подготовил обращение к своим коллегам. «Все вы очень много для меня значите», — писал он, — «и я глубоко сожалею, если подвел вас. В особенности я хотел бы извиниться перед теми, у кого мои нежелательные объятия или любые другие жесты, переходящие на их взгляд черту дозволенного, вызывали неприятные чувства. Какими бы благими ни были мои намерения, каждый имеет право устанавливать свои собственные границы и требовать уважительного к ним отношения». В отсутствие Джона мы внедрили структуру руководства в Pixar и Disney Animation и провели десятки интервью с сотрудниками обеих студий, чтобы определить наиболее эффективные политики для организации. Следующие 6 месяцев, включавшие в себя работу над нашей D2C-стратегией решения вопросов, связанных с громкими кадровыми проблемами, а также изучение материалов в процессе ведения переговоров по сделке с Fox – были такими же сложными, как любой другой период моей карьеры. Я все больше убеждался, что с теми ресурсами, которыми обладала Fox с точки зрения контента, широты географического охвата кадров и технологий, нам удастся совершить определенный революционный прорыв. Если бы мы могли купить эту компанию и быстро и безболезненно интегрировать, реализуя наше видение развития D2C направления, и этих «если бы» было огромное множество, то Дисней мог бы, как никогда прежде, смело смотреть в будущее. Во время обсуждений сделки Руперт всегда учитывал три важных момента. Во-первых, из всех компаний, потенциально заинтересованных в покупке Фокс, у Дисней было больше шансов получить одобрение сделки со стороны регулирующих органов. Во-вторых, стоимость акций Дисней. У Руперта был выбор. Сохранить контрольный пакет акций Fox, пытаясь выжить среди других более крупных конкурентов, или получить долю в гораздо более сильной объединенной компании. В-третьих, его уверенность в том, что мы сможем безболезненно интегрировать две организации и сразу же придать динамику развитию новой корпорации. Наряду с другими непростыми задачами, которые Руперту необходимо было решить во время наших переговоров в 2017 году, Возникла необходимость договориться с сыновьями, Лахланом и Джеймсом. Они с детства наблюдали за тем, как их отец строит компанию, надеясь и предполагая, что когда-нибудь она будет принадлежать им. Теперь он продавал ее кому-то другому. Это было тяжело для каждого из них, поэтому я с самого начала занял такую позицию, которая давала возможность Руперту решать свои семейные вопросы и при этом не терять акцентированности на бизнес-аспектах во время наших с ним переговоров. Той осенью мы с Кевином Майером несколько раз встречались с Рупертом и его финансовым директором Джоном Налином. Мы определились с предложением по покупке акций, а именно мы были... Готовы заплатить 28 долларов США за акцию или 52,4 миллиарда долларов США за всю компанию? Через несколько месяцев после нашего первого разговора с Рупертом информация о его намерениях продать компанию дошла каким-то образом до других организаций, которые тоже стали рассматривать возможности ее приобретения. Comcast стала нашим конкурентом, сделав предложение по покупке всех акций по цене существенно превышающей нашу. Мы были уверены, что даже несмотря на то, что предлагаемая Comcast цена была выше, совет директоров Fox все равно выберет нас отчасти из-за возможных проблем с контролирующими органами, с которыми, вероятно, столкнется Comcast. Они уже владели NBC Universal, а также одной из крупнейших дистрибьюторских компаний в стране, что могло послужить поводом для серьезной проверки со стороны регулирующих центров. В конце празднования Дня Благодарения мы с Кевином еще раз встретились с Рупертом и Джоном на винодельне в Бель-Айр. Мы долго гуляли в вчетвером по винограднику. Ближе к концу прогулки Руперт сообщил нам, что не будет опускаться ниже 29 долларов за акцию, что примерно на 5 миллиардов долларов США больше, чем мы планировали потратить. Я подозревал, что он рассчитывал на то, что я подниму ставку, зная о предложении Comcast. Однако, как бы я не хотел заключить эту сделку, я был готов отойти в сторону. Мне многое нравилось в работе компании, и я даже во всех подробностях представлял, как мы сможем их использовать в нашем новом бизнесе, но я также не забывал и о том, что это огромные риски. Чтобы все это заработало, потребовалось бы огромное количество времени и сил, Даже если бы мы смогли заключить сделку, получить одобрение регулирующих органов и успешно объединить две компании, на рынке по-прежнему оставалась масса неизвестного, и это вызывало у меня определенное беспокойство. Я также переживал по поводу перспективы остаться в компании еще на три года. Скажется ли это положительно на моей жизни и на Дисней? У меня не было в этом абсолютной уверенности, но у меня и не было возможности слишком много времени тратить на размышления об этом. К концу встречи я почувствовал, что настало время для финального аккорда в этой сделке, и перед тем, как разойтись, я сказал Руперту. «28 — это максимум, который мы можем предложить». Я не знаю, был ли Руперт удивлен моей принципиальностью, но я видел, что Кевин опасался, что мы можем потерять сделку, если не повысим ставку. Однако я был уверен, что мы добьемся своего. Риски, связанные с тем, чтобы объединиться с Комкаст, были для них слишком велики. И утром в понедельник я попросил Кевина позвонить Налину и сказать ему, что мы ждем от них решения до конца рабочего дня. В конце дня Руперт позвонил с тем, чтобы сказать, что он принимает наши условия, и пригласил меня еще раз приехать к нему на винодельню, чтобы поднять тост за сделку. Лахлан тоже был там, и я удивился тому, насколько тот был вовлечен в процесс. Следующие две недели мы потратили на то, чтобы урегулировать детали, после чего 12 декабря я вылетел в Лондон на премьеру «Звездных войн. Последний джедай». Star Wars The Last Jedi Во время моего пребывания там я встретился с Рупертом у него в офисе, где мы сфотографировались, стоя на балконе и пожимая друг другу руки для объявления о договоре 14 числа. Я вылетел обратно в Лос-Анджелес 13 декабря и уже ближе к вечеру прямиком из аэропорта отправился на совещание по подготовке к объявлению о сделке, которая должна была состояться следующим утром. Мне нужно было быть в эфире программы «Доброе утро, Америка» в 7.00 по восточному времени, а значит, в студии Дисней я должен был появиться в 3.00 по тихоокеанскому времени, чтобы мне сделали необходимый грим, и я был бы полностью готов к выходу в эфир в 4.00. Наше совещание было уже на полпути к завершению, когда в офис вошла Джейн Паркер, начальник отдела по работе с персоналом, и спросила, «Связывался ли со мной Джон Скипер, президент ESPN?» «Нет», — ответил я, — «а что случилось?» По выражению лица Джейн я понял, что не все гладко, поэтому сразу же поинтересовался, нужно ли мне бросить все остальные дела и заняться этим вопросом, или с этим можно подождать, пока мы не закончим с объявлением о сделке. «Все не очень хорошо», — ответила Джейн, — «но это может подождать». 14 декабря, я считаю, еще одним из самых регламентированных дней моей карьеры. Если посмотреть на заметки в моем календаре, вот что можно там увидеть. Объявление сделки в передаче Доброе утро Америка в 4.00. Телеконференция с инвесторами в 5.00. Прямой эфир на CNBC в 6.00. CNBC ранее назывался Consumer News and Business Channel. Американский кабельный и спутниковый телевизионный канал о бизнес-новостях. Блумберг в 6.20. Интернет-конференция с инвесторами в 7.00. С 8.00 до полудня телефонные переговоры с сенаторами Чаком Шумером и Мичелом МакКоннеллом, затем с членом Палаты представителей Нэнси Пелоси и несколькими другими членами Конгресса в преддверии запуска процесса рассмотрения сделки регулирующими органами. И в дополнение ко всему этому, во второй половине дня ко мне в офис зашла Джейн, чтобы вернуться к начавшемуся накануне разговору. Она рассказала, что Джон Скиппер признался в том, что у него проблемы с наркотиками. Он сказал, что чем дальше, тем больше это отражается на его жизни. Кроме того, это может поставить под угрозу репутацию компании. Я запланировал телефонный разговор с Джоном на следующий день и отправился домой. Я не мог предположить, что обстоятельства начнут накладываться одно на другое, но уже давно назначил на этот день встречу по скайп с группой студентов из колледжа «Итака», моей «Альма-Матер», на которой я собирался рассказать о будущем индустрии развлечений и медиа. На следующее утро у меня состоялся разговор с Джоном. Он признался, что у него очень большие проблемы личного характера, и я попросил его, опираясь на информацию, полученную от Джейн и его собственное признание, чтобы он уволился со следующего понедельника. Я высоко ценил Джона. Он был умным, опытным, талантливым и преданным управленцем, но сама ситуация являла собой яркий пример того, как репутация и имя компании зависят от ее сотрудников, и хотя я чувствовал по отношению к нему огромную симпатию и переживал за него, он сделал выбор, грубо нарушающий политику Дисней». Решение о его увольнении было очень болезненным, но единственно правильным даже тогда, когда мы вступили в самый тяжелый период для компании и для меня лично, с момента моего назначения на должность генерального директора, и мы остались без руководителей двух наших самых важных направлений и ESPN и Disney Animation. Соглашение с Рупертом положило начало сложному процессу получения разрешения на сделку со стороны регулирующих органов. Необходимо было подготовить ряд документов для комиссии по ценным бумагам и биржам, в которых излагаются детали сделки, финансовые показатели обеих компаний, а также хронологию, демонстрирующую процесс заключения сделки, включающую в себя, в нашем случае, описание первой встречи с Рупертом и всех наших последующих разговоров. После того, как комиссия по ценным бумагам и биржам одобрит заявку, каждая из компаний направит своим акционерам бюллетень, посвященный предстоящему собранию и вопросам для голосования. Документ включает в себя все детали заявки и рекомендацию совета директоров каждой компании акционерам, гласящую, что сделку следует одобрить. Кроме того, процесс предусматривает обязательный период голосования, который заканчивается собранием акционеров где подсчитываются все голоса. Все это мероприятие может занять до 6 месяцев, и в течение этого периода другие компании могут делать альтернативные предложения. Какой бы сложной ни была сделка, мы предполагали, что у нас есть все основания для получения одобрения контролирующих органов, что изначально и послужило поводом для принятия решения Совета директоров к FOX в нашу пользу, несмотря на более выгодное предложение со стороны Comcast и что акционеры Fox ратифицируют ее на собрании, запланированном на июнь 2018 года. Существовала лишь одна загвоздка. По мере развития процесса судья окружного суда в Нью-Йорке рассматривал судебный иск, поданный Министерством юстиции против AT&T с тем, чтобы запретить им приобретение Time Warner. Комкаст внимательно наблюдал за этим. Если судья вынесет решение в пользу Министерства юстиции и сделка будет заблокирована, Comcast придет к выводу, что и они могут столкнуться с аналогичным препятствием, и их надежды на вторую попытку заключить сделку с Fox будут похоронены. Однако, если ATT выиграет, это придаст ему уверенности для того, чтобы предложить более высокую цену, предполагая, что совет директоров Fox и акционеры уже не будут опасаться каких-либо препятствий со стороны регулирующих органов. Все, что нам оставалось – двигаться дальше, предполагая, что мы покупаем Fox и начинать подготовку к новой реальности. Вскоре после нашего с Рупертом соглашения я сосредоточил все свое внимание на поиске наиболее оптимального пути объединения этих двух гигантов. Мы не могли просто добавить их к тому, что уже существовало. Нам нужно было провести тщательную работу по их интеграции с тем, чтобы сохранить и увеличить стоимость компании. Поэтому я часто задавал себе вопрос, как могла бы или должна выглядеть новая компания, если бы мне пришлось стереть из памяти прошлое и построить сейчас что-то совершенно новое со всеми имеющимися активами, как бы это выглядело? По возвращении с рождественских каникул я перенес лекционную доску в конференц-зал рядом со своим офисом и начал экспериментировать. Я впервые стоял у доски с того времени, когда мы со Стивом Джобсом в 2005 году обсуждали сделку с Pixar. Первым делом я отделил контент от технологий. У нас будет три группы контента: фильмы, Walt Disney Animation, Disney Studios, Pixar, Marvel, Lucasfilm, 20th Century Fox, Fox 2000, Fox Searchlight, телевидение. ABC, ABC News, наши телевизионные станции, каналы Disney, Freeform, FX, National Geographic и Sport, ESPN. Эту информацию я разместил в левой части доски. В правой части я перечислил технологии, приложения, пользовательские интерфейсы, привлечение и удержание клиентов, управление данными, продажи, дистрибуция и так далее. Идея заключалась в том, чтобы позволить сотрудникам, занимающимся непосредственно контентом, сосредоточиться на творчестве, а техническим специалистам на том, как этот контент донести до целевой аудитории и в итоге получать доход наиболее эффективным способом. Затем в центре я написал офлайн развлечения и физические товары. Зонт» для разного рода крупных и разрастающихся бизнес-направлений, потребительские товары, магазины Дисней, все наши глобальные товарные и лицензионные соглашения, круизы, курорты и шесть тематических парков. Я отступил назад, посмотрел на доску и подумал, ну вот, как-то так должна выглядеть современная медиа-компания. Я чувствовал прилив энергии, даже просто глядя на свой план на доске, и следующие несколько дней самостоятельно шлифовал эту структуру. В конце недели я собрал у себя всю команду Кевина Майра, Джейн Паркер, Алана Брейвермана, Кристин Маккарти и Нэнзи Ли, моего руководителя аппарата, чтобы обсудить то, что у меня получилось. «Я собираюсь представить вам нечто отличное от всего, с чем мы привыкли работать», — сказал я и показал им доску. «Вот как будет выглядеть новая компания». «Ты все это придумал?» — спросил Кевин. «Да. Что ты об этом думаешь?» Он кивнул. «Да, отличное решение. Теперь задача заключалась в том, чтобы правильно расставить людей. В тот момент, когда мы объявили о сделке, обе компании по понятным причинам беспокоились о том, кто и чем будет руководить, кто кому будет подчиняться, чьи полномочия будут расширяться, а чьи сокращаться, и как это будет выглядеть. Всю зиму и весну я провел...» в поездках, встречаясь с руководителями Fox в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, Лондоне, Индии и Латинской Америке, знакомясь с ними и их направлениями, отвечая на вопросы и развеивая опасения, сравнивая все с работой аналогичных подразделений в Disney. После того, как акционеры проголосуют, предполагая, что итогом разбирательств будет решение, принятое не в пользу AT&T, И как следствие отказ Comcast от второй попытки предложить более высокую цену, мне нужно будет очень быстро принять множество трудных кадровых решений и быть готовым к немедленному запуску процесса реструктуризации. В конце мая, когда мы уже приблизились к моменту вынесения решения судьей и последующему голосованию акционеров Fox, я прибыл в свой офис чуть раньше 7.00 и открыл на почте сообщение от Бена Шервуда, президента ABC. В письме я увидел отрывок из опубликованного Розаной Бар в твитте высказывание о том, что Валерий Джаред, бывший советник администрации Обамы, порождение террористической организации «Братья-мусульмане» и фильма «Планета обезьян». Этим письмом Бен пытался донести до меня. «У нас большие проблемы, это отвратительно и недопустимо». Я тут же ответил ему – Это действительно так. Я в офисе не уверен, что ситком продолжит свое существование после такого. Годом ранее, в мае 2017 года, мы объявили, что сериал Розана возвращается в Prime Time ABC. Я был очень этому рад, отчасти из-за того, что мне очень нравилось работать с Розаной в конце 1980-х, начале 1990-х годов, когда я руководил ABC Entertainment, потому что идея выпуска в эфир шоу, демонстрирующего реакцию людей на злободневные спорные вопросы, меня очень привлекала. Когда мы решили вернуть шоу в эфир, я даже и не знал о провокационных твитах Розаны, которые та уже размещала ранее. Но сразу же после выхода шоу она вновь начала выкладывать необдуманные и иногда даже оскорбительные высказывания на самые разные темы в своем аккаунте в Твиттере. Если бы она продолжила в том же духе, у нас могли возникнуть проблемы. В апреле, за несколько недель до этой публикации о Валерии Джаред, мы с Розаной ходили на обед и отлично пообщались. Она принесла печенье, которое испекла специально для меня, и говорила о том, что уже долгое время я был одним из немногих близких людей в ее жизни, и она всегда мне доверяла. Под конец обеда я сказал ей, «Тебе следует перестать так вести себя в Твиттере». Рейтинги шоу были невероятными, и я был очень рад ее успехом. «Твои дела идут в гору», — сказал я ей, — «не подведи». «Да, Боб», — ответила она своим смешным, протяжным, гнусавым голосом. Она пообещала мне, что больше не будет заходить в свой твиттер. Я ушел с уверенностью, что она понимает, что того уровня успеха, который есть у нее сейчас, трудно достичь, но еще легче потерять». «Очевидно, я забыл или преуменьшил для себя тот факт, что Розарна всегда отличалась непредсказуемостью. У нас с ней были очень доверительные отношения в первые дни моего пребывания на посту президента ABC Entertainment. Я унаследовал шоу, когда еще шел первый сезон, и сразу же обратил внимание на ее незаурядный талант, но, продолжая за ней наблюдать, заметил, насколько она могла быть непостоянной». Случалось, что Розанна пребывала в такой депрессии, что не могла встать с постели, и нам с Тедом Харбертом иногда даже приходилось идти к ней домой и разговаривать до тех пор, пока она не решалась подняться и заняться делом. Возможно, потому что я знал, что такое депрессия на примере моего отца. Я не мог не проявить к ней сочувствия считал необходимым заботиться о ней, и она это ценила». Прочитав электронное сообщение Бена, я связался с Зеней, Алленом, Беном и Ченнингом Данжи, на тот момент главой ABC Entertainment, и спросил их, что, по их мнению, мы должны предпринять в сложившейся ситуации. Они рассматривали самые разные варианты от временного отстранения от участия в шоу и лишения заработной платы до серьезного предупреждения и публичного осуждения. И все равно этого было бы недостаточно». И хотя никто из них не сказал прямо об ее увольнении, я понимал, что они думали как раз об этом. «У нас нет выбора», — сказал я наконец. «Мы должны сделать то, что следует предпринять в сложившейся ситуации. Речь идет не о том, что есть правильно с точки зрения политики или коммерции, а о том, что правильно в принципе. Если бы кто-то из наших сотрудников опубликовал в своем твите то, что написала Розана, их бы немедленно уволили». Я попросил присутствующих поправить меня, если я не прав, или сказать мне, что я сошел с ума, но никто этого не сделал. Зеня подготовила заявление, которое должен будет опубликовать Ченнинг. Я, в свою очередь, позвонил. Валерид Жарет, извинился и сообщил о том, что мы только что приняли решение закрыть шоу и планируем объявить об этом через 15 минут. Она поблагодарила меня и перезвонила Через некоторое время сказать, что в тот вечер ее пригласили на MSNBC, американский кабельный телевизионный канал, в качестве участника дискуссии на тему расизма в связи с новостями о закрытии компании Starbucks своих торговых точек на один день для проведения антироссийского тренинга для сотрудников. «Могу я упомянуть? В программе о вашем звонке?» – спросила она. Я не стал возражать. После чего я отправил по электронной почте всем членам совета директоров Дисней письмо следующего содержания. Сегодня утром стало известно, что Розана Бар в своем твитте назвала Валерий Джарат «порождением братьев-мусульман и планеты-обезьян». Мы сочли этот комментарий, вне зависимости от контекста, неприемлемым и недостойным и приняли решение закрыть шоу Разана. Мне не хотелось бы выглядеть высокомерно, но как компания мы всегда старались поступать правильно, независимо от политической или коммерческой точки зрения. Другими словами, качество и безукоризненность репутации всех наших сотрудников и всех наших продуктов имеет первостепенное значение. Когда речь идет о явном нарушении, которое так или иначе дискредитирует компанию, здесь нет места для второго шанса или проявления терпимости. Твиттер Занны нарушил этот принцип, И у нас был единственный выход принять морально оправданное решение. Соответствующее заявление появится в самое ближайшее время. На самом деле это было легкое решение. Меня абсолютно не интересовали его финансовые последствия. Мне было все равно. В такие моменты не стоит думать о коммерческих потерях, а руководствоваться одним простым правилом, согласно которому нет ничего важнее качества и безукоризненной репутации ваших сотрудников и вашего продукта. Все остальное зависит от соблюдения этого принципа. В тот день и до конца недели я выслушал много похвал в мой адрес и лишь немного критики. Я воспрянул духом, так как похвала исходила от большого количества самых разных людей. Руководителей, студий, политиков, ряда представителей мира спорта, в числе которых был и Роберт Крафт, владелец New England Patriots. «Валери Джаред сразу же написала мне о том, что она высоко оценила наше решение». Экс-президент Обама также выразил свою признательность. Твиттер же на меня обрушился с критикой вновь избранный президент Трамп, который был недоволен, что я не извинился перед ним за те ужасные заявления в его адрес в новостях на ABC. Келлен Конвей связалась с главой ABC News – Джеймсом Голстоном и спросила, видел ли я обвинение Трампа в твиттере и получил ли он на них ответ. Я сказал «да» и «нет». Примерно в то же время, когда я решал вопросы, связанные с заявлением Розаны, и по мере того, как шел процесс приобретения 21st Century Fox, полугодовой творческий отпуск Джона Лассетера подошел к концу. После нескольких разговоров мы оба пришли к выводу, что его окончательный уход из Дисней будет самым разумным решением. Мы также договорились о том, что эта информация останется строго конфиденциальной. Это было самое трудное кадровое решение, которое мне когда-либо приходилось принимать. После ухода Джона мы назначили Пита доктора, креативным директором Pixar, а Дженнифер Ли, которая написала сценарий и сняла фильм «Холодное сердце», «Frozen» главным креативным директором Walt Disney Animation. Оба блестящие, любимые всеми вдохновляющие люди, и их руководство стало лучом надежды в непростой для компании период.